Глава тридцатая Моя новообретённая уверенность в себе испарилась, едва мы сместимо не подошли ко входу в отель-побережье. Как глупо с моей стороны было поверить, что мистер Костас возьмёт меня на работу в такое роскошное место. «Что-то я сомневаюсь», — сказала я, помедлив. «В чём сомневаешься?» Я скривилась. «Вспомни слова Карла Маркса». Мне пришлось напрячь память. «Это которые про цепи?» Мисс Тимона не кивнула. «Единственные цепи, что тебя сейчас держат, это те, которые ты выковала сама». Я понятия не имела, о чем она. Говорила бы лучше по-человечески. Я даже не знала, кто такой этот Карл Маркс. Судя по всему, какой-то умник. «Идем, Нелл, расправь плечи. Мистер Костас нас уже ждет». Я неохотно начала подниматься по ступенькам. Если у входа в отель я занервничала, то внутри меня и вовсе охватил ужас. Я впервые в жизни попала в такое прекрасное место. Даже если я не получу здесь работу, то, по крайней мере, смогу рассказать Анжеле, как все устроено в настоящем отеле для богачей. Хотя было утро, повсюду горел свет. В самом центре с потолка свисала шикарная люстра, излучая свет и создавая тени. Ее сияние отражалось в огромных зеркалах и стеклянных столиках. Вдоль стен и возле мраморного камина стояли темно-синие диваны с бархатной обивкой. Сами же стены были медового оттенка, а на них были развешаны картины в резных золотых рамках. Я как раз собиралась сказать мистимоне что решила не расставаться с цепями и поискать работу на фабрике, когда раздался низкий вой сирены, прервавший мои мысли. «Идем», — велела Мисс Тимонне, схватив меня за руку. «Куда?» «В погреб! Живее, живее!» Я как можно живее последовала за Мисс Тимонне. За нами к укрытию устремились и другие люди, вбежавшие в отель с улицы. После первого взрыва мы ускорили шаг. Судя по звуку, бомба упала пугающе близко. Я невольно закрыла голову руками, и мы поспешили ко входу в подвал. На узкой лестнице стоял мужчина, помогавший всем спускаться. «Доброе утро, мисс Тимони», — улыбнулся он. «Доброе утро, мистер Костас», — ответила она. «Осторожнее на ступеньках». «Непременно», — с улыбкой сказала мисс Тимони. Я думала, что погреб окажется темным и мрачным, но мои ожидания не оправдались. Стены были такого же медового цвета, как наверху, и, к моему изумлению, на потолке тоже висела небольшая люстра. «Люстра! В подвале!» Я уже предвкушала, как расскажу об этом Анжеле. «А откуда взялось столько людей?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Они все живут в отеле?» «Нет, милая, мистер Коста спускает сюда всех, кому нужно укрытие». «Как мило с его стороны!» «Он хороший человек, Нелл». Мы просидели в подвале, пока не прозвучал отбой тревоги, а потом снова поднялись на первый этаж. Когда все, кто прятался в отеле, снова вышли на улицу, мистер Костас подошел к нам. «Присядем», — предложил он, указывая на один из роскошных диванов в фойе. Мисс Тимони села, и я последовала ее примеру. Мистер Костас устроился напротив нас, улыбаясь. Он показался мне весьма привлекательным. Высокий, смуглый, с блестящими черными волосами. Они были так сильно приглажены средством для укладки, что его шевелюра напоминала маленькую шапочку. У мистера Костаса были аккуратные усы с подкрученными кончиками. В Бермонсе его бы назвали Щеголем. Мне он казался похожим на Кларка Гейбла. Трудно было определить возраст этого человека. «Итак, ты и есть, крошка Нелл», — произнес он, взяв меня за руку. «О которой мой милый друг мисс Стимоне говорила так много хорошего». Я кивнула и пожала ему руку. Значит, ты ищешь работу. Да, смущенно призналась я. А я ищу официантку, так что мы друг друга очень выручим. Я посмотрела на улыбающееся лицо мистера Костаса и почувствовала, как меня отпускает. Может, этот Карл Маркс все-таки прав? Здесь нечего бояться. На завтраке мне есть кого поставить, поэтому тебе нужно будет работать каждый день с 11 утра до 5 вечера. По средам ты свободна, а по выходным через раз. «Пойдёт?» «Да, мистер Костас, меня всё устраивает». «Вот и славно. Будешь моей юной официанткой с лондонским акцентом. Уверен, тебе здесь понравится». «Спасибо, мистер Костас», — улыбнулась я. «Пожалуйста, крошка Нелл». Как раз в это мгновение в двери отеля влетел молодой мужчина. «Вы даже не представляете, что сейчас было!» — воскликнул он. «Эта чёртова бомба меня чуть не размазала! Вся жизнь пронеслась перед глазами, думал, помру!» Он сел рядом с мистером Костасом и вытер лоб носовым платком. «И должен сказать, Джино, некоторые периоды своей жизни я бы предпочел не вспоминать». «Дыши, дорогуша, дыши», — попытался успокоить его мистер Костас, положив руку ему на колено. «Да я весь дрожу», — пожаловался мужчина, в доказательство вытягивая перед собой руки. «Ты оказался рядом с тем местом, куда упала бомба, Филипп?» — мягко уточнил мистер Костас. «Не то чтобы прямо рядом», — Но мог ведь и оказаться, а это почти так же страшно. «Понимаю, дорогой мой, ты пережил потрясение, но опасность уже миновала». Незнакомец, похоже, быстро пришёл в себя. «А кто эта чудесная юная леди?» — поинтересовался он. «Это Нелла, о которой нам рассказывала мисс Тимони. Эта девочка согласилась работать у нас в чайной. Чудесно, правда?» Мужчина так внимательно вглядывался в меня, что мне стало неловко. Потом он сложил руки в рамку, как будто делал фотографию. Ты похожа на молодую Фанни Корнфорд, дорогуша. Разве я не прав, Джина? Разве она не вылитая, Фанни? Посмотри на эти роскошные тициановские кудри. мистима не посмотрела на меня с улыбкой. Тебе сделали комплимент, моя дорогая. Мистер Костас вскинул брови. Не пугайся, Неллу, моего друга просто очень живое воображение. Ты варвар, Джино. В тебе ни грамма уважения к искусству, и это при том, что ты итальянец. Твоим предкам было бы стыдно за тебя. «Мои предки, как тебе прекрасно известно, пасли скот. А мне не нужно разбираться в искусстве, чтобы управлять отелем». Мистер Филипп подался вперёд, уперев локти в колени. «Девочка моя, ты когда-нибудь слышала о художнике по имени Данте Габриэль Рассетти?» «Боюсь, что нет», — покачала головой я. «Простите». Это был великий живописец, Нелл. Он принадлежал к течению прерафаэлитов. В числе его мус была девушка по имени Фанни Корнфорд. которая, кстати, стала его любовницей. К сожалению, с возрастом она сильно растолстела и закончила свои дни в психбольнице в Чичестере. У тебя чудесные волосы. Прямо как у неё. Но, надеюсь, твоя судьба сложится иначе. «Не пойти ли тебе отдохнуть после такого потрясения?» — предложил своему другу мистер Костас. «Думаю, я так и поступлю, Джино. Что-то я до сих пор не твёрдо стою на ногах». Филипп пошёл к выходу, но напоследок обернулся и подмигнул мне. «До свидания, фани Надеюсь, мы еще увидимся». Я широко улыбнулась. Мне еще не доводилось встречать настолько необычных людей. Когда он ушел, мистер Костас с улыбкой посмотрел на меня. «Филипп временами любит драматизировать, но он прав насчет твоих волос, Нелл. Они действительно очень красивые». Я почувствовала, что краснею. К комплиментам я не привыкла. «Спасибо». «Не за что. А теперь? Почему бы нам с мисс Тимони не продегустировать наши пироги и чай?» чтобы ты увидела, с чем предстоит работать. Чайные располагались со стороны фасада отеля с видом на море. К сожалению, я увидела, что огромное окно заклеено крестиками белой клейкой ленты. Это на случай, если отель заденет взрывом и стекло разобьется. Очень часто люди получают ранения от разлетающихся осколков стекла, объяснила Местимани. Я огляделась. В чайной стояло не менее двадцати столиков, на белых скатертях сверкали столовые приборы и стаканы. Всё это выглядело чудесно. Я не могла поверить, что действительно буду здесь работать. Для полного счастья мне не хватало только одного — знать, что мои родные живы и в безопасности.